— Ну и что? — разочарованно произнес Эшби. — И этот ценный свидетель помнит только конверт. Это я могу сказать, что какой-то высокий мужчина достал из кармана конверт. — Но когда достал? — сказал вдруг Кевиноу, сделав ударение на втором слове. Эшби замолчал, испытывающий глядя на Кевиноу. — Да-да понял его не мой вопрос к вино в том-то все и дело конверт появился там за полчаса до звонка связного сюндому в номер отеля понимаете за полчаса эшби умел просчитывать варианты поэтому он и стал одним из лучших аналитиков цру значит их было двое ошеломленно произнес он Двое. Господи, как все просто. А мы ломали свои головы, искали этого типа. Вот именно, возбужденно вскочив со своего места, зашагал по кабинету Кевиноу. Они нарочно сделали так, чтобы вывести на след Детройт-Балтимор, чтобы я искал именно в промежутке этих пяти часов и именно на этом направлении а связной просто перелетел из Детройта в Нью-Йорк и ждал условного сигнала своего напарника, который в это время закреплял конверт и, может быть, даже лично видел приезд Сюндема. Мы ведь следили тогда за отелем, а не за этой закусочной. И потом он спокойно уехал, понял Эшби. Уехал, согласился Ковенов. И я даже догадываюсь, кто это мог быть. Уэшби перехватило дыхание. «Сам Вак! Неужели такое возможно? Только он. Это был сам Вак. Он появился там совсем рядом со мной. Будь я чуточку умнее...» Воспоминание о своем фиаско не давало покоя Кевиноу, но он покачал головой и продолжал. «Тогда все встало на свои места». И получалось, что связной прилетел в Детройт лишь для того, чтобы позвонить оттуда и вылететь затем в Нью-Йорк. Тогда я попросил дать мне список всех пассажиров, прилетевших в Нью-Йорк за эти пять часов из Детройта, и всех пассажиров, прилетевших в то утро в Детройт. Из любой точки Америки мы проверили на наших компьютерах, Совпали три фамилии. Кто-нибудь из них, увы, нет. Мы проверяли их по голосу. И во всех трех случаях ответ экспертов был отрицательным. Это были просто не те люди. Ни один из этих голосов и близко не был похож на голос звонившего. Из этого я сделал второй вывод. Связной был очень осторожен и потому улетел не из Детройта, а из другого крупного города, расположенного поблизости. И самое главное, он должен был прилететь в Детройт именно в этот день. По моему указанию был очерчен круг, откуда можно было вылететь в Нью-Йорк. Потом, посоветовавшись, мы решили, что и это не совсем правильно. Связной мог улететь в Чикаго и затем прилететь в Нью-Йорк. Мы снова проверили всех пассажиров, перелетевших и улетевших из Детройта в тот же день. В любой город Америки, находящийся на расстоянии не более двух часов, иначе этот связной не успел бы вернуться в Нью-Йорк. Но нас опять постигла неудача. Совпали четыре фамилии, и снова не подошел ни один голос. — Мистер Кевиноу, — торжественно сказал Эшби, — позвольте мне вам сказать, что вы проделали адскую работу. — Спасибо, но теперь слушайте дальше. — Нам подсказал выход Билл, — Кевиноу показал на своего помощника. Он верно решил, что связной не стал бы трижды пользоваться самолетами, а мог прилететь утром в Детройт, выехать оттуда на автобусе в ближайший город и затем улететь в Нью-Йорк. Разумеется, город должен быть на расстоянии трех-четырех часов езды, иначе весь этот план никуда не годился. Мы снова очертили круг городов близ Детройта. Всех прилетевших в этот день в Детройт и всех прилетевших из этого круга в Нью-Йорк.